В конец измучившийся от неизвестности и тревоги за Лолу, Леня маркиз основательно приуныл. Он давно уже распрощался с заказчиком, пообещав связаться с ним в самое ближайшее время. Вернулся домой. Переделал множество хозяйственных дел, чтобы отвлечься от тоски. Но это не помогло. Пуи не капризничал, только лежал на Лолиной кровати и выглядел таким несчастным, что у Лени обрывалось сердце. Кот прочно обосновался на шкафу в Лёниной комнате. Он всегда так делал, когда в доме было неблагополучно. Попугай вообще не желал выходить из клетки и сидел там угрюмо нахохлившись. Всем нужна была Лола. Лёня бродил по квартире, натыкаясь на мебель. Накричал на ухо, который не в силах вынести неизвестность, звонил третий раз подряд. Каждый раз Лёнина сердце вздрагивало в надежде, что сейчас в трубке послышится голос Лолы. Каждый раз надежде не суждено было сбыться. В конце концов, он запретил уху звонить, пообещав, что свяжется с ним тотчас же, если появятся новости. Лёня пробовал смотреть телевизор, даже включил программу про животных, но звери, обычно радостно приветствующие такое времяпрепровождение, в этот раз даже не явились в гостиную. Пуи продолжал изображать вселенскую скорбь. Кот со шкафа глянул укоризненно. «Лолка, может, в беде, а ты тут на диване перед телеком развалился». Попугай же, как самый невоспитанный член семьи, обозвал Маркиза дураком и каретином. «Дурак и был, что тебя в свое время не зажарил!» растердился Маркиз. «В принципе, он к попугаю относился неплохо». Особенно с тех пор, как хулиганская птица прекратила пачкать его дорогие пиджаки. Но сейчас нервы Лёнины были на пределе. Он решил заняться делом и проглядеть в интернете кое-какую информацию о змеях. Все лучше, чем маяться бестолку и представлять в уме страшные картины про Лолку. Проверил электронную почту. Пришло одно письмо и адрес незнакомый. «Дорогой Аскольд», было написано на экране. Простите, что обращаюсь к вам без официального представления. Ваш адрес дала мне Калерия Ивановна. Мы встретились с ней, и от нее я совершенно случайно узнала, что у вас есть замечательный аристократический жених для моей девочки Эни. Далее долго расписывались достоинства неизвестной Эни. В конце дама сообщила номер своего мобильного телефона. Выражала надежду на скорую встречу и подписалась Галиной. «Аскольд!» Крикнул Леня. Тебе письмо. – Удивленно переспросил кот со шкафа. Потом послышался звук, какой бывает, когда из окна второго этажа выбрасывают старый диван. Это кот со шкафа тяжело приземлился на кровать. Он быстро заполз к Лени на колени и попросил перечитать письмо. Маркиз был твердо уверен, что его кот понимает человеческую речь. В этом даже Лола не сомневалась. Еще Аскольд с удовольствием смотрел фильмы про животных, стало быть, понимал, что происходит на экране. Также он любил, когда ему читают вслух. Они с Лёней таким образом проработали много интересных книг, начиная от детской сказки про Щелкунчика и машинного короля и кончая пьесами Шекспира и Лопе да Веги. Пьесы Кот очень любил, потому что маркист читал их с большим выражением, а иногда даже срывался с места и бегал по комнате, выразительно жестикулируя. Лучше всего ему удавались трагедийные роли. К примеру, монолог Гамлета вызывал у кота дрожь в кончике хвоста, и даже попугай прилетал послушать. А вот насчет того, умеет ли осколь читать, у Лени были свои собственные соображения. С одной стороны, кот, несомненно, обладал высокоразвитым интеллектом. Это признавала даже Лола. С другой стороны, ни разу не удавалось застать кота с книгой в лапах, даже с поваренной. Картинки он любил рассматривать, находясь у хозяина на коленях, но грамотой все же не владел. Но про котов ведь никогда не знаешь наверняка. Это не собаки, чья душа всегда хозяину раскрыта. Сейчас Аскольд внимательно выслушал текст электронного письма и перепрыгнул с колен хозяина на письменный стол. Там он осторожно потрогал мягкой лапой экран монитора и даже слегка прикоснулся к нему усами. «Что ты об этом думаешь, Аскольд?» – спросил Леня. «То же, что и ты», – мигнул кот изумрудными глазами. «Это весточка от Лолы, верно?» – просиял Леня. «То есть я-то сразу понял, просто хотел, чтобы ты подтвердил». «Действительно, письмо адресовано Аскольду» чтобы не упоминать имени Леонид. Неизвестная женщина представилась Галиной и сослалась на Калерию Ивановну. Разумеется, все это придумала Лолка, чтобы сообщить, где она находится. Да, она могла просто написать «Калерия Ивановна», Леня сразу бы догадался. Ему ли не помните Лолину замечательную черноморскую тетю Калерию Ивановну? Она гостила у них в прошлом году, И Леня навсегда запомнил ее кулебяку с мясом, борщ и вареники с капустой. А еще блинчики с домашним медом, голубцы и нежнейшие сырники. И запеченную баранью ногу, и фаршированные помидоры, и вишневую наливочку собственноручного теткиного приготовления. Леня встряхнул головой, сообразив, что увлекся. Через секунду он невежливо спихнул кота с колен. Ввиду форс-мажорной ситуации, кот не обиделся и прокричал Уху в трубку, чтобы немедленно вез к нему самого лучшего специалиста по компьютерам, которого сможет найти в это время суток. Уха сам был замечательным специалистом в своей области. Он мог за недолгое время обнаружить и устранить в любом автомобиле самую сложную неисправность. Отсюда, само собой, у него было множество знакомых среди клиентов, благодарность которых простиралась так далеко, что они позволяли будить себя среди ночи и вести неизвестно куда на любое дело. Через некоторое время ухо привез худущего, сутулого, длинноволосого парня, одетого в кожаную куртку поверх полосатых пижамных штанов. Куртка была велика ему размера на три и невыносимо воняла машинным маслом. «Это что за фрукт?» Тихо спросил Лёня в прихожей, в то время как парень, позёвывая, устремился к компьютеру. «Самый классный спец», — уверил ухо. «Лучше не бывает, просто волшебник». «А что он так одет?» «А у него вообще верхней одежды никакой нету», — невозмутимо сообщил Уха. «Он из дома никогда не выходит, даже не знает, лето на улице или зима. Я ему свою куртку рабочую дал». В машине завалялась. «Так у него и машины ведь нету? Как же ты с ним связан?» «Ясное дело, нету. Зачем она ему?» «Я матери его машинку до ума довел. Серьезная женщина. Бухгалтером в автосалоне работает». Парень по-хозяйски расположился возле компьютера. Пальцы его забегали по клавиатуре. «Ты место, место мне укажи точное. Откуда это письмо прислано?» проговорил Маркиз, заглянув через плечо программиста. «Узнает!» Горделиво сказал Уха. «Этот тип такой умный, он узнает, даже если с Луны это письмо прислали!» «Не надо с Луны! Лолка точно в городе находится!» До Луны далеко!» хмыкнул парень, не отрывая глаз от экрана. «Да вам туда не надо! Из интернет-центра это прислано!» «Конкретное место укажи!» Вспылил Маркиз. «Не место, а терминал!» Скучающим тоном поправил парень, не оглянувшись. «Вот вам терминал. Улица Егорова, дом 4. Вроде гостиница там какая-то». «Точно! Знаю, фины эту гостиницу строили!» Подтвердил ухо. «Это возле обводного канала. Сейчас этого пацана домой забросим и туда поедем». «И из-за такой ерунды ты меня из постели вытащил?» Возмутился парень. «Это же просто уму непостижимо. До чего люди безграмотные попадаются?» «Но-но!» Хмыкнул Леня. «Ты не зарывайся. Во-первых, не бесплатно ты потрудился. Во-вторых, тебе полезно из квартиры вылезти, воздухом свежим подышать. А в-третьих, я ведь тоже много всего знаю, чему ты никогда не научишься». Взгляд, брошенный парнем, дал понять Лёне, что он сомневается в существовании каких-либо вещей, которых он не знает. Может, они и есть, но ему-то нафиг не нужны. Все, что не связано с компьютером, его вообще не интересует. «Ну, бывай умелец», — сказал ухо на прощание. «Маме привет, а куртку отдай, мне пригодится». Перед гостиницей на улице Егорова послось на парковке стадо приличных машин. Через стеклянную дверь был виден просторный холл и стойка портье. Ухо не стал заезжать на парковку, потому что на ступеньках стоял охранник и курил. Устроились подальше в переулке. «Ну и как туда попасть?» – вздохнул Ухо. «Если через служебный вход, то это через двор, а ворота на ночь запираются». А днем там такая тетка. Я раз зашел к мужику знакомому. Он там в гаражах Вольво держал на продажу. Так она меня минут двадцать мариновала. Кто я, да откуда, да к кому иду. Прямо как в Кремле охрана. вольва то купил? Полюбопытствовал Маркиз. Не, он цену заломил несусветную. Она у него и по сейчас в гараже стоит, ржавеет. Мы знаем одно вздохнул Леня. «Лола точно там, в этой гостинице. А вот в каком номере?» Тут он хмыкнул, глядя на фасад. На всех окнах были одинаковые занавески темно-красного цвета. Кое-где горел еще свет. Как видно, не все постояльцы спали. Но все шторы были задернуты, чтобы ничьи любопытные глаза не тревожили сон и покой постояльцев. И только в одном окне занавески были подняты и завязаны кокетливым бантом. «Это точно Лолкина работа!» — усмехнулся Маркиз. «Это она нам сигнал подает!» «Умница!» — добавил он нежно и представил, как Лола, высунув язык и пыхтя от напряжения, стоя на табуретке, связывает бантиком плотные занавеси. «А вот и она!» — ухо вытащил из бардачка бинокль. Действительно. На балконе появился стройный силуэт в чем-то длинном и белом. Лала была в образе Земфиры и Патовой. Стало быть, все шло нормально, ее не раскрыли. «Нужно разузнать, что она там делает», — сказал Маркиз. «И как-то с ней связаться незаметно. Но это завтра. А Вот думаю, под каким видом идти. Может, не мудрить, а старым проверенным способом, то есть представиться сантехником». «Да ты что, Маркиз?» – удивился ухо. «Это же приличная гостиница. У них свой сантехник. А я скажу, что из соседнего дома. Что у нас от них протекает?» «Слушай, ты, наверное, из-за лолки переволновался». Деликатно вздохнул ухо. «Как-то соображением у тебя туго. Где тут может протекать, если дом Фины строили? У них все как надо сделано». Но все. Растердился Леня. Сантехник не годится. Электрик тоже у них свой. Пожарного инспектора они в лицо знают. Значит, будут телефонного мастера вызывать. Ты мне завтра машину соответствующую подбери. На том простились до утра.